Глава двадцатая. Буквы прыгали перед глазами, сливаясь в одно пятно. Я совершенно ничего не понимала. Он вручил мне две увесистые папки документов, и практически на каждом листке была моя подпись и должность генерального директора какой-то компании. Я ничего не понимала, и с каждой пройденной минутой паника в груди нарастала все больше. Ты была в курсе? Олег сидел рядом. Мягкий кожаный диван в его кабинете сейчас казался мне самым неудобным местом, которое можно только вообразить. Мне было физически невыносимо сидеть неподвижно. Сбросив с колен папки, я резко поднялась и заходила по комнате. Понятия не имею, что это. Олег смотрел на меня с такой обреченностью и жалостью, словно собирался озвучить диагноз страшной болезни. «Хорошо. Подпись твоя». В этот момент я как раз подошла к документам, опустила взгляд на рандомный договор. «Это моя. А здесь я пролистала несколько страниц и ткнула пальцем в нужное место. «Здесь нет. И большая часть бумаг. Не моя». «Значит, ты знала о существовании фирмы и о том, что Паша сделал тебя генеральным директором?» Заключил ровным голосом. «Фирме уже шесть лет, Марго. Только не говори мне, что ты подписывала все это не глядя». Мне хотелось расплакаться от отчаяния. «Я много чего подписывала. Бесконечные справки о доходах для его работы, документы на дом и прочее». Когда открылась кондитерская, он занимался многими документами, и у Паши была генеральная доверенность. Да и я часто подписывала то или иное соглашение. Олег отвел взгляд в сторону. Я знала, он осуждает меня за глупость, но Паша был моим мужем. Мы были одной семьей, и я доверяла ему всецело. «Сядь!» – скомандовал, когда я сделала очередной круг по комнате. Я послушно опустилась на диван. Он подался немного вперед, опираясь локтями о колени. «Ситуация серьезнее, чем ты можешь представить. Судя по той информации, что собрала Ирма, Паша держал эту фирму как прикрытие для своих махинаций. Грубо говоря, все взятки он выводил через нее. Плюс ко всему, там многомиллионный долг по налогам. Это тюремный срок». «И огромные штрафы, и за все это будешь отвечать только ты!» Меня бросила возног. «Выходит, разводы он не хотел из-за этой фирмы? Не хотел терять такой источник прибыли?» Олег кивнул. «А когда понял, что дело приняло нехороший оборот, решил подстраховаться?» «У меня нет доступа ко всей банковской информации, но я предполагаю...» что в данный момент он старается максимально вывести из нее свои активы, чтобы тебе не досталось ничего, кроме долгов. Дальнейший его шаг нам с тобой прекрасно известен, поэтому я и хочу действовать на опережение». Теперь планы Олега насчет судейских тяжб с Пашей предстали совершенно в другом свете. «Хорошо. Что я должна делать?» Просто доверься мне. Мои юристы занимаются фирмой. Мы можем действовать через суд, но ты же понимаешь, что шансов не очень много. Подписи твои и фирма столько лет на тебе. Будет сложно доказать твою невиновность. Поэтому ты поставишь ему ультиматум? Я смогу заставить его отступить, и даже если финансовые долги фирмы он возвращать не станет, до суда это не дойдет. Но ты же понимаешь, что ультиматум будет жесткий, и правила игры сильно поменяются. Я боюсь, что он отберет детей, Олег. На глаза набежали слезы. Видение будущего при плохом раскладе пугало меня. Сесть в тюрьму и оказаться по горло в долгах – не лучший путь для одинокой матери». Барский забрал из моих рук документы и швырнул их на стол. Приблизившись, он стиснул меня в объятиях. «Доверься мне, Марго. Я даю тебе слово, что ни детей, ни тебя Паша не тронет. Мы сегодня вернемся в город, и жизнь будет идти своим чередом. Дети будут учиться и ходить на секции, ты печь пирожные и руководить своей бешеной подружкой». Я засмеялась, когда он упомянул Риту. Олег отстранился немного, заглядывая мне в глаза. «Позволь мне решить эти вопросы. Я не дурак, и я понимаю все последствия своего выбора. Но я хочу это сделать. И я в силах дать ему отпор. Ты веришь мне?» Я кивнула. «Хорошо», — улыбнулся Олег. Тогда давай собираться в дорогу. Если не против, можете остаться в моем доме. Так будет проще с охраной, чтобы мне не разделять людей. Я понимала, что другого выбора у нас нет. К тому же, как только Паша узнает о том, что мы задумали, начнется настоящий хаос. Лучше быть всем вместе. Собирала я вещи с тяжелым сердцем. Мне, как и детям, совсем не хотелось отсюда уезжать. Маша все понимала, но старательно успокаивала Даню, обещая, что мы вернемся сюда вскоре. Новость о фирме и о том, что все это время Паша подставлял меня под статью, не давала покоя. Я до сих пор не могла осознать и уложить в своей голове, что Левин все это время играл в любовь и так грязно поступал со мной. «Кофе будешь?» Олег затормозил на заправке и, скинув ремень безопасности, обернулся к детям. «Малышня, а что насчет перекуса?» «Тут вкусные круассаны и чипсами можно рожиться. «Хочу, хочу!» – захлопал радостно сын. «Тогда идем!» Маша посмотрела на меня с вопросом. «Хочешь, иди, я посижу». «Тебе латте?» – спросил Олег. Мысль о кофе заставила меня улыбнуться. «И шоколадку возьми». Дети выбежали из машины и наперегонки побежали к зданию магазина. Когда за Олегом закрылась дверь, я вышла из машины. Воздух был теплым, солнышко приятно грело. Подойдя к обочине, я достала телефон из кармана. Сердце грохотало в горле. Еще два пропущенных от Паши и в уведомлении... Я увидела текст одного из сообщений. Как мразь последняя! Думаю, даже не стоит читать. Я набрала номер Риты и постаралась собраться с мыслями. Мне Олег звонил, сказал, вы едете обратно, раздался голос подруги. Рит, ты еще общаешься с тем ФСБшником? В трубке воцарилась тишина. Я воровато обернулась, Олега еще не было видно. «Что-то случилось? Мне нужна твоя помощь. Нужно узнать информацию об одном человеке, высокопоставленном человеке. А почему Олега не попросишь? Ты же знаешь, барский ради тебя горы свернет». «В том-то и дело, что к Олегу я не могу подойти с этим. Пожалуйста, Рид, любые деньги. От этого зависит мое будущее». Пока она тянула с ответом, я думала, сойду с ума от волнения. — Ладно, — вздохнула Калугина. — Скинь в сообщении данные мужика и что нужно узнать. Прикрыла глаза, выдыхая. — Спасибо, Рид". Стоило сбросить вызов, телефон зазвонил снова. На экране высветилось имя свекрови. Немного поразмыслив, приняла вызов. «Наконец — Наконец-то! — проговорила недовольная женщина. Ты к себе так внимание привлекаешь, что ли? Говорите, у меня мало времени. Мне говорить, с ее губ сорвался едкий смех. Если я начну говорить, милочка, тебе места мало будет. Значит так, завтра в восемь вечера жду тебя в закрытом клубе, в солнечном. Веди себя так, словно вы спавшей вместе, и у нас счастливая семья. Если не придешь. «Пеняй на себя, поняла меня?» «А что будет? Расскажите подробнее, мне хотелось бы знать». «Ты с чего вдруг такой храброй стала? Обзавелась покровителем?» «А если и так, вы сильно расстроитесь?» «Ну и кто этот бедолага?» — хомыкнула женщина. Не успела ответить. Грубая хватка вырвала телефон из моей руки. «Добрый день, Лидия Викторовна!» «Это я, тот самый бедолага», – раздался спокойный голос Олега. «Еще раз позволите себе говорить в таком тоне, Смарго. Забуду обо всех добрых делах вашей семьи. Устанете отдирать дерьмо от своей репутации. Вы там, кажется, собирались готовиться к роли жены генерала? Ну так готовьтесь тише, иначе спугнуть свое счастье можете». Он сбросил вызов и протянул мне телефон. Мне стало вдруг так стыдно. Я боялась поднять глаза. «Марго», — тихо позвал Олег, — «хм, твой кофе». Он протянул мне стаканчик. Его горячие пальцы коснулись моей ладони. Не лучше ли внести их в черный список? Связываться с этой семьей не в весовой категории с твоим воспитанием. Он был прав в каждом произнесенном слове, в каждом выводе. Обернувшись, я смотрела на то, как он удаляется от машины, на то, как счастливые дети с полными руками покупок усаживаются на заднее сиденье. Сделав глубокий вдох, постаралась привести в порядок чувства и мысли. У меня все получится. Я была уверена в этом как никогда. Левины ошибаются, решив что можно так легко воспользоваться мной и растоптать. Я намного сильней, чем им кажется».